Поехали. в а д и м Зеланд. Управление реальностью. Ступень четвертая. При у с л о в и е Реальность существует независимо от вас до тех пор, пока вы с этим согласны. Уважаемый читатель, п е р в а м и вторая книга о т т р а с е р ф и н г е Загадочном аспекте реальности, п о р о д и в ш и м столько эмоций читательской аудитории. По повседневной деятельности человек пребывает во власти обстоятельств и не способен сколько-нибудь значительно повлиять на ход событий. Жизнь случается подобно тому, как это происходит в бессознательном сновидении. События идут своим чередом. Не обращая внимания на ваши хочу или не хочу. Казалось бы, эту фатальную неизбежность преодолеть невозможно. Но на самом деле с такого п о ж е н и я существует совершенно неожиданный выход. Человек не подозревает о том, что находится в плену. зеркальные иллюзии. А реальность имеет две формы: физическую, которую можно потрогать руками, и метафизическую, лежащую за пределами восприятия, но не менее объективную. В некотором смысле мир представляет собой бескрайнее д в л ь н о е зеркало по одну сторону которого находится материальная вселенная, а по другую п р о с т и р а е т с я метафизическое пространство вариантов. т о б и ш ь это информационная структура, в которой хранятся сценарии всех возможных событий. Число вариантов б е с к о н е ч н о как б е с к о н е ч н о множество допустимых положений точки на координатной плоскости. Там записано все, что есть, было, все, что будет. Оттуда, оттуда же к нам приходят сны, я с н о в и д е н и е интуитивные знания и озарения. Человек. Завороженный зеркалом полагает, что отражение в нем это и есть настоящая реальность. Зеркальный эффект порождает иллюзию, будто внешний мир существует сам по себе и не поддается управлению. В результате жизнь становится похожа на игру, в которой правила определены не вами. Конечно, вам дозволено предпринимать какие-то попытки оказать воздействие на то, что там происходит. Но вы лишены главного. У вас нет возможности из п е ш к и превратиться в того, кто бросает гости. Однако стоит лишь стряхнуть наваждение, оглянуться вокруг, как начинает. Творится нечто невероятное. Вы словно в ы р ы в а е т е с ь из потока событий, оказываетесь в центре гигантского к и д е с к о п а который медленно вращается вокруг, сверкая гранями реальности. Вы – это часть этой, и в то же время существуете. Отдельно, независимо. Точно так же вы осознаете свою отдельность, когда, опомнившись во сне, понимаете, что теперь сон зависит от вас, а не вы от него. В книге говорится о том, как избавиться от иллюзий, иллюзии отражения и проснуться в своем зеркальном сновидении на г о Энергия мысли человека при определенных условиях способна материализовать тот или иной сектор пространства вариантов, в состоянии к о т о р о е в т р а н с ф и н а х именуется единством души и разума рождается таинственная сила, которую называется внешнее намерение. Те, кто испробовали т р а н с е р ф и к на своем опыте, с изумлением рассказывают, как их мысли непостижимо образом воплощаются в действительность, а реальность буквально на глазах меняет свой облик. Например, окружающие люди непоня... по непонятным причинам начинают относиться к вам с большей симпатией. Двери, которые раньше казались безнадежно закрытыми, отворяются. При этом вы можете наблюдать весьма любопытные явления, такие как изменение оттенков декораций и круги на реальности, подобные кругам на воде. Слой вашего мира восстанавливает утраченную све свежесть. К, моро к мороженому возвращается тот самый вкус из детства. Надежды снова о б р е т а е т восторг. Юности. н о главное это характерное ощущение внутренней свободы, привилегия жить в соответствии со своим кредо. Как ни странно здесь нет никакой мистики, все реально. Поэтому проверяя прочитанное на практике, держите с ь к р е п к о на земле, чтобы упасть. Чтобы не упасть в небо от удивления и восторга. Танцы с тенями. Мы с моим миром идем гулять. Первый сток намерения. Отношение человека с о к р у ж а ю щ и м м и р о м складывается таким образом. что любая новизна неизбежно перетекает в обыденность. Реальность постоянно меняет свой облик, подобно облакам на небе. Но скорость изменения не настолько высока, чтобы ощущать движение материальной реальности в пространстве вариантов. Точно так же движение и трансформация облаков Ясно воспринимается только при быстром воспроизведении кадров в замедленной съемке. Даже свежесть перемен, оживляя жизнь како р т временной вспышкой, столь же быстро тускнеет. Необычно становится обык... Необычное становится обыкновенным. Радость праздника растворяется в повседневности. Скучно, да? Риторический вопрос: а что такое скука? Вразумительный ответ дать трудно. Проще объяснить, как с ней бороться. Спасаясь от однообразия повседневности, душа и разум изобретают всевозможные игрушки, приносящие необычные впечатления. Игрушка — хорошее средство от скуки. Игра — еще лучше. наряду скатанием большой популярностью пользуются прятки, догонялки и другие вариации с е л о й возни. Взрослые человек придумываете с более изощренные способы развлечений, от спортивных состязаний до виртуальной реальности. Даже многие виды профессий. по своей сути является ничем иным как играми. Хотя почему многие попробуйте назвать работу, которую нельзя было бы рассматривать как игру. Обратите внимание, если человек что-то делает, он в любом случае играет. То чем занимаются дети, взрослые с н и с х о д и т но называют игрой. А взрослые играют в то, что в то, что с важностью и минуют с в о е й работы, и те и другие предаются своим занятиям со всей ответственностью. Спросите ребенка, чем он занимается, и он серьезно, чуть ли не озабоченно ответит: Я играю. Попробуйте отвлечь взрослого человека от работы. И он возмущается, я занят важным делом. Вот так-то игра делает серьезно. Что делает ребенок, когда не занят игрой? Ну, как правило, б а л у е т с я А взрослый зялничит. У взрослых это так называется. Но з е л быстро утомляет, навевает скуку, а потому Хочется снова заняться какой-нибудь игрой. Так, зачем же все-таки нужны игры? Только ли для, ли для того, чтобы избавиться от с к у к и Или поставим вопрос иначе: что является причиной с к у к и Недостаток впечатлений, да? Но ну, на самом деле данный вопрос не так тривиален, как может показаться. В основе В пристрастии к игре лежит потребность столь же древняя, как этот мир. Что что является первейшей необходимостью для живого существа? Выживание? Инстинкт самосохранения? Нет. Таков с о з и в ш и й с я стереотип. Однако это неправильный ответ. Может быть стремление к р а з н о ж е н и ю и опять ответ является неверным. И что же это тогда? Первейшей является потребность хоть в какой-то мере самостоятельно распоряжаться этой своей жизнью. Вот в чем состоит фундаментальный принцип, лежащий в основе п о в е д е е н и я всех существ. Все остальное в этом числе – это инстинкт самосохранения и размножения является следствием этого принципа. Другими словами, цель и смысл жизни любых существ. состаит в том, чтобы управлять реальностью, но это невозможно, если окружающий мир существует независимо от тебя и ведет себя совершенно бесконтрольно, а то и раздебно. Всегда найдутся желающие отобрать кусочек еды, прогнать суютную уголочку, а то и самого тебя съесть. обидно и даже страшно, когда жизнь не живется, а с у ч а е т с я с тобой, и ты ничего не можешь с этим подделать. Вот и возникает н а с т о я т е л ь н а е и порой н е о с о з н а в а е м о с о з н а в а е м о е потребность держать окружающий мир под своим контролем. Многим такой поворот дела может показаться н е о ж и д а н н ы м Как же так? Ведь для нас всегда был совершенно очевидно, что инстинкт самосохранения является самым главным, а тут оказывается, что он всего лишь следствие чего-то более фундаментального. Однако это кажется лишь странным, лишь на первый взгляд. Если разобраться. Чем бы не занималось живое существо, в том числе и в ы ж и в а н и е м и размножением, все сводится к попыткам взять окружающую действительность под свой контроль. Вот это и есть основной мотив и первейший источник любого намерения, которое л е ж и т в основе деятельности всех существ. Бездействие же представляет собой отсутствие контроля. Следовательно, скоки как-то кого не существуют, если ш ь постоянная и неутолимая жажда управлять реальностью, хоть как-нибудь, н о п о д ч и н и т ь ее своей воле. Игра в этом смысле выступает как моделирование управляемой реальности. Некоторые птицы, например, любят играть с шишками. Вот есть шишка, а шишка с т о л а частица, независимо существующей и управляя и неуправляемой реальностью. Но как только птица сделает шишку атрибутом своей игры, эта частица, а значит, в какой-то степени сама реальность стала управляемой. Катание – это тоже своего рода управление реальностью. Реальность меня несет. Но так, как я этого хочу, любая другая же игра так же в той или иной степени подчиняется правилам. Будет так, как я хочу. Сценарий игры более-менее пред... предопределён, а потому ситуация предсказуемая. Есть, конечно, игры, в которых достаточно сложно удерживать лидерство. но все-таки они так или иначе с в о д т с я к одному и тому же подчинить происходящее своей воле, понимаете? Зрелище для н а б л ю д а т е л я опять же является игрой, в которой моделируется управление реальностью, м у з ы к а книги, кино, шоу, все это качели для души и разума однозначно. Изнурительный бег на п р я ж ё н н ы х м ы с л е й прекращается и переходит в полёт на крыльях изящной мелодии и захватывающего сюжета, чтобы там ни происходило с героями картины, всё это лишь преурочная депри... дрессированная реальность и наблюдатель беззаботно наслаждается представлением. Игры с реальностью не прекращаются даже во время сна. Душа и разум находят отраду в пространстве сновидений, где реальность пластично подчиняется легкому д о н о в е н и ю намерения. Наконец, игра в о о б р а ж е н и е еще один приемлемый способ. Человек выдумывает даже несуществующую реальность, только лишь бы поиграть в управление. Фантастика необычна. ей быть необычной позволительно до тех пор, пока она н е р е а л ь н а она далеко. А реальность обыдена в силу своей близости, но в то же время она недоступна, потому что на нее трудно повлиять. В общем, эти игры затеваются не для ради борьбы со с к у к о й повседневная действительность не скучна, она обыдена, поскольку неуправляема. е г легко подчинить правилу. Будет так, как я хочу. Поэтому и стремится человек спрятаться от такой реальности в игру, где все просто и предсказуемо. И все же от неизбежной действительности не скроешься. Здесь человек обусловлено обстоятельствами и его положением в обществе.